Глава двадцать девятая. Задом наперед. Ноябрь был его нелюбимым месяцем. Время тусклого света, неясный промежуток между осенью и зимой. Погода обостряла ощущение, что он заплутал в тумане дела Мелори и в упор не видел чего-то, что находилось прямо перед ним. Когда он вернулся домой с пионом, он решил, что было ему несвойственно поделиться сомнениями с Мадлен, которая сидела за сосновым столиком над остатками чая и клюквенного пирога. «Хочу, чтобы ты сформулировал свою точку зрения по одному вопросу», — сказал он, тут же пожалев о выборе лексики. Мадлен не любил официозный тон. Она склонила голову набок, и он воспринял это как приглашение продолжить. «Институт Мелори расположен на 42 гектарах между Филчерсбрук-Роуд и Торнбуш-Лейн, в горах над поселком. Там примерно 30 гектаров леса, а еще на 4 гектарах газоны, парк, стоянка и три здания. Главное, в котором находится лекторий, кабинеты и комнаты гостей, дом, в котором жили Мелори и сарай для всякого садового оборудования». Мадлен посмотрел на кухонные часы, и он поспешил продолжить. Полицейские обнаружили следы, ведущие от входа со стороны Филчерс Брук-Роуд к стулу, стоявшему за сараем. От стула следы вели к месту, где Мелори был убит, а оттуда — к точке в лесу, на расстоянии примерно километра, где следы прекратились. Ну, то есть дальше их просто нет». Нет ни малейшего намека на то, каким образом человеку, дошедшему до этого места, удалось скрыться, не оставив следов. «Ты серьезно?» «Я описываю результаты расследования». «А что с другой дорогой, которая туда ведет Торнбушлэйн находится в тридцати метрах от последнего следа». «Медведь вернулся», — сказала Мадлен, помолчав. «Что?» — не понял Гурни. «Медведь!» — она кивнула в сторону бокового окна. Между окном и спящей, покрытой ним клумбой, стояла согнутая до земли стойка для птичьей кормушки, а сама кормушка валялась рядом, расколотая пополам. «Я попозже с этим разберусь», — сказал Гурни, раздражаясь на не относящийся к делу замечания. «Есть у тебя какие-нибудь идеи по поводу истории со следами?» Мадлен зевнула. «По-моему, все это глупость, а тот, кто это сделал, сумасшедший». «Но как он это сделал?» «Это как фокус с числами». Н «Не понимаю тебя». «Я хочу сказать, какая разница, как он это сделал?» «Продолжай», — попросил Горний, в котором любопытство побеждало раздражение. «Как?» — не имеет значения. Вопрос в том, зачем. Ответ очевиден. «И что это за очевидный ответ?» Он хочет показать вам, что вы идиоты. От ее ответа у него возникло двойственное ощущение. С одной стороны, он был доволен, что она подтвердила его версию, что путаница была намеренно адресована полицией. Но, с другой стороны, ему не понравился акцент, который она сделала на слове «идиоты». «Может быть, он шел задом наперед», — предположила она, пожав плечами. «Может быть, на самом деле следы не ведут оттуда, куда вы думаете, а наоборот, уводят туда?» Гурни уже думал об этом, но отринул эту версию. «Тут два момента, почему это невозможно. Во-первых, каким образом следы могут начинаться из ниоткуда. Во-вторых, между ними очень ровные промежутки. Трудно представить, как кто-то может так аккуратно идти задом наперед целых полмили, ни разу не споткнувшись». Тут он спохватился, что любой интерес со стороны Мадлен для него ценен, поэтому он добавил, смягчившись. Но вообще-то интересный ход мысли. Прошу тебя, продолжай. В два часа ночи, глядя на прямоугольник окна в спальне и едва освещенной четвертушкой луны, скрытой за облаком, Гурни все еще лежал и размышлял о предположении Мадлен, что направление следов и то, куда они вели на самом деле — разные вещи. Но даже если это и правда, разве это что-то проясняет в общей картине? Если кто-то и мог так далеко пройти по пересеченной местности задом наперед, ни разу не споткнувшись, что само по себе было невероятным, то загадка с неожиданным концом следа просто превращалась в загадку с неожиданным началом. Или нет? Допустим... Нет, все же маловероятно. И все же... «Просто допустим». Шерлок Холмс говорил, «Отбросьте все невозможное. То, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался». «Мадлен». «М -м -м. «Прости, что разбудил, но это важно». Она глубоко вздохнула. «Не спишь?» «Уже не сплю». «Послушай». Вот, предположим, убийца заходит на территорию института не с главной дороги, а с задней. Допустим, он прибыл за несколько часов до совершения убийства, а именно до выпадения снега. Допустим, он зашел в сосновую рощу с задней дороги со своим садовым стулом и прочим реквизитом, надел свой костюм и перчатки и стал ждать. В лесу? В сосновой рощице, где мы решили, что след прекратился. Представим, что он сидит там и ждет, когда прекратится снег. Это было вскоре после полуночи. Затем он встает, берет стул, бутылку, пистолет и проигрыватель с криками животных и проходит километр до дома. По дороге звонит Меллори на его мобильный, чтобы убедиться, что тот не будет спать и услышит записанные крики. — Подожди, ты же сказал, что по лесу было бы невозможно идти задом наперед. — А он и не шел. Ты была права, что направление следов не говорит о направлении хода. Предположим, подошвы ботинок отделили от верхней части. Каким образом? Убийце понадобилось бы отрезать подошвы с одной пары ботинок и приклеить к другой, задом наперед. Затем он мог спокойно идти и оставлять след, якобы ведущий в обратном направлении. А как же садовый стул? Он отнес его на террасу. Может быть, положил на него все, что нес с собой, пока заворачивал пистолет в пуховик. Затем он включил проигрыватель, чтобы заставить Мэлори спуститься к террасе. Может быть, все было не в точности так, но главное, что он выманил Мелори на террасу и застрелил его. Как только Мэлори упал, убийца взял бутылку и нанес несколько ударов. Затем отбросил бутылку в сторону шагов, оставленных по дороге к террасе. но указывающих в обратном от террасы направлении. — А почему он не оставил бутылку рядом с телом или не забрал с собой? — Не забрал, потому что хотел, чтобы мы ее нашли. Бутылка — часть игры, часть его задумки. Я бы предположил, что он бросил бутылку в стороны якобы уходящих следов, чтобы этой деталью укрепить нас в мысли, что следы именно уходят. — Какая-то неочевидная деталь. как и повешенные на дереве ботинки в предполагаемом конце следа. Но он, конечно же, оставил их там, как только пришел. Значит, это были не те ботинки, которые оставили отпечатки? Нет, но как раз это нам уже было известно. Один из экспертов Бюро криминалистики нашел крохотное различие между следом в снегу и отпечатком этой пары ботинок. Поначалу это казалось бессмыслицей, но в свете новой версии все очень логично. Мадлен несколько мгновений молчала, но он почти чувствовал, как она обдумывает, взвешивает, проверяет возникшую версию на слабые места. «Ладно, вот он выбросил бутылку. Что дальше?» «Дальше он идет прочь от террасы к сараю, ставит там садовый стул и бросает на землю пригоршню бычков, чтобы это выглядело так, будто он сидел там перед убийством. Затем снимает свой костюм и перчатки, Надевает пуховик, обходит сарай, оставляет и чертовы обратные следы. И выходит на Филчерсбрук-Роуд, которую городские власти чистят. Поэтому там не остается следов, а оттуда направляется к своей машине на Торнбуш-Лейн, или в поселок, или куда угодно еще. — А полицейские спионы видели кого-нибудь, когда ехали по дороге? — Вроде бы нет, но он ведь легко мог уйти в лес, или... Он замолчал, задумавшись. «Или...» «Это не самый правдоподобный вариант, но мне говорили, что там есть пансион, и люди из бюро должны были его проверить. Звучит невероятно, однако наш убийца мог практически отрезать голову своей жертве, а потом преспокойно вернуться в уютную съемную комнатку». Несколько долгих минут они молча лежали рядом, и Гурни снова и снова проигрывал в голове новую версию событий — словно выискивая течь в самодельной лодке, прежде чем пустить ее в плавание. Решив, что целостность картины нигде не нарушена, он спросил у Мадлен, что она об этом думает. «Он идеальный противник», — сказала она. «Что-что?» «Идеальный противник». «В каком смысле?» «Ты обожаешь загадки. Он тоже. Это союз, заключенный на небесах. «Или в аду». «Да какая разница? Кстати, с записками что-то не так». «Что не так?» Мадлен иногда вдруг выдавала результат цепочки непроговоренных мыслей и ассоциаций, повергая его в растерянность. «Ты же мне показывал записки от убийцы. Первые две и стишки. Я пытался вспомнить, о чем они были». «И что?» «Мне это не удалось, хотя на память я не жалуюсь». «Я поняла, в чем дело. Эти записки ни о чем». «Что ты имеешь в виду?» «В них нет ничего конкретного. Никаких упоминаний реальных поступков Мелори или того, кто от них пострадал. Зачем бы такая таинственность? Никаких имен, дат, мест, никаких ссылок на что-нибудь осязаемое. Странно, разве нет?» Числа 658 и 19 оказались вполне осязаемыми. «Но Мелори они ни о чем не говорили, он просто взял их с потолка. Это, наверное, какой-то фокус». «Если фокус, то я не смог его вычислить». «Еще вычислишь. Ты отлично умеешь связывать факты между собой». Она зевнула. «Лучше всех». В ее голосе не было иронии. Лежа рядом с ней в темноте, Он на секунду дал себе передышку и порадовался этой похвале. А затем снова, в который раз, принялся перебирать в уме записки убийцы, теперь с учетом ее замечания. Записки были достаточно конкретны, чтобы до чертиков напугать Мелори. Она сонно вздохнула. Или недостаточно конкретны. В каком смысле? Не знаю. Может быть, за ними не было никакого конкретного прецедента. «Но если Мелори ничего не сделал, за что его убили?» Она повела плечом. «Этого я не знаю, но я знаю точно, что с этими записками что-то не так. Давай спать».